Как сменить пластинку? Ну сколько можно бренчать? сердилась мать. Когда уже работать начнешь?» Музыка не профессия, а отдых, досуг. Свободное время поиграй, но если тратить на это всю свою жизнь, так и по миру пойти недолго. Да и не мужское это дело. Матери-то вот не до отдыха было. Муж оставил с детьми, ушёл к другой. Обычная история пришлось самой поднимать троих, а она простая швея, много не заработаешь. Вот видали бы прадеды, зажиточные купцы, как бьются потомки за каждый рубль, не поверили бы глазам своим. раскулаченные, сосланные в Свердловск богатеи осели на Уралмаше, и началась новая, невеселая глава о жизни с чистого листа. Работа, работа, работа. Георгий, бывший муж, тоже любил побренчать на гитаре.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 Однажды заглянул во Дворец культуры Уралмаш завода, при котором работал струнный оркестр Александра Навродского. Полный тёска другого Навродского, русского поэта, офицера, и драматурга, вошедшего в историю как автор песни Утёс Стенки Разина, Свердловский Навродский был выпускником Харьковского института культуры, а еще бывшим политзаключенным и педагогом от Бога. Дал Володе гитару, играет. Дал балалайку, играет дал мандалину, играет. Стали заниматься по 6-7 часов в день, и вскоре Володя начал играть и в коллективе Навродского, и в духовом оркестре модельного цеха Уралмашзавода. В 1956 году его даже по местному ТВ показали с балалайкой. Жаль, что телевидению Свердловскому тогда исполнился всего лишь год, и дома далеко не у всех были телевизоры.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 Бэнд, команда, группа от людей, играющих вместе с тобой, зависят не меньше, чем от тебя, человека, который всё это придумал. К несчастью, от людей, играющих чужими судьбами, тогда в конце 50-х зависело всё остальное. И уже на втором курсе Володю с единомышленниками отчислили из училища. Формулировка: за увлечение западной музыкой. Злые языки, впрочем, говорили, что здесь не обошлось без традиционного греха музыкантов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 А ведь раньше за фирму просили немало. Стипендия в строительном техникуме, откуда нашего героя призвали в ряды, была совершенно нищенской 18-25 рублей. Пластинки же стоили от 40 до 80. В конце 70-х они с другом Серёгой Денисовым покупали пласты в складчину на двоих. Именно так у них появились первый "Квин", "Стены и мосты Ленина", еще какие-то записи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 Поэтому я отправился едва ли не в первые же выходные на Тучу, с жалким сороковником в кармане. Полулегальное торжище Туча ничем не напоминала традиционный рынок. Кругом лес, где-то подразумевается бывшее озеро, а ныне болото. Никаких лотков и павильонов, весов и зазывал. Продавцы крепко держат свой товар в руках или выкладывают на газетку. Покупатели ходят между рядов, стараясь выглядеть максимально незаинтересованными.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 Они переклеивают пятаки из запиленных фирменных пластов на девственные диски советских ВИА и продают песнеров под видом Pink Floyd. К счастью, нравы тучи были ему хорошо знакомы, и он подходил не к торгашам, для которых музыка товар, а к таким же, как он сам, пластоманам. Как определить, кто есть кто, да очень просто. Пластоман не может удержаться от подробного рассказа о диске, который продает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 спросил почём, продавец сплюнул сквозь зубы: "Сотня". И ни слова больше. ни пластоман, нет. Барыга. Проще было повернуть назад и попытаться влезть в электричку до Свердловска. Составы шли переполненными, многим приходилось ехать на подножках. Но наш герой пошёл дальше, и ему, как всем, кто идёт дальше, в конце концов повезло. На самой окраине тучи продавали сборник лучших песен «Тирекс». Хозяин просил сорок, но после долгого разговора и обмена мнениями скинул десятку. Довольный ефрейтор возвращался к станции, предвкушая, как вернется домой и бережно вынет пластинку из конверта. "Пятый цепилен нужен", прозвучал вдруг за спиной хриплый голос, и ефрейтор обернулся, как будто его назвали по имени чувак, предлагавший Houses of the Holy, группы Led Zeppelin, известным в народе как Пятый Цепелин, имел такую подозрительную внешность, что его без всяких кинопропу утвердили бы на роль преступного элемента. Глаза бегают, губы кривятся, на месте не стоит, приплясывает, разминаясь перед побегом. В руках пластинка без конверта. Без сомнений, фирменная, но раздетая, что значительно снижает цену. «Чирик», — чирикнул продавец. "Если это не знак судьбы, то что же тогда знак?"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 И слушая их, наш герой думал сразу о многом. Возможно ли научиться так играть, если живёшь ни в Америке, ни в Англии, к тому же не знаешь нот и учишься в строительном техникуме. В 10 классе он играл со школьным ансамблем на танцах, тот же сюжет повторился в технарии. Гитара, вокал, бесконечное наслушивание чужой музыки, ради чего он собственными приезжал на тучу, что сегодня, что два года назад.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 1984 году в Дворце культуры имени Горького собрались четверо музыкантов, один из которых, уже известный нам ефрейтор Термиломан, был монтажником су-20 Свердловского домостроительного комбината, другой милиционером, третий изобрел из мастерил панк трубу из дыхательной трубки для подводного плавания, а четвёртый знал, чем перкуссионист отличается от барабанщика. Вадим Кукушкин, виртуоз той самой панк трубы, однажды обронил слово "чайф".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 Название показалось властям сомнительным. Сказать про белорусов лявоны это всё равно, как обозвать украинцев хохлами. Просуществовало имя всего лишь год, а новое Песняры. Володя отыскал в стихах своего любимого Янки Купалы с томиком, которого не расставался. Этот вариант устроил всех. Так появился первый в истории СССР вокально-инструментальный ансамбль. Могучее слово, родное ты слово, со мной наеву и во сне.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 Откликнулся Владимир Мулявин чистым, красивым тенором, и Богуславская изумилась: "Да тебе ж петь надо". Мулявин послушался и пел с той поры наравне с прочими, хотя в главных хитах пеśniров в основном звучали голоса других солистов. И все равно хватало единственного взгляда на сцену, чтобы понять, кто у них здесь главный. Конечно, вон тот усатый, который старше всех, И с каждым годом становится все сильнее похож на известный портрет Салтыкова-Щедрина кисти художника Крамского. В 1970 году Песнеры затмили всех на четвёртом всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Москве. Народная песня "Ты мне весною приснилась", исполненная в дерзкой современной аранжировке, вынесла Мулявина и его артистов к такой вершине славы, откуда не разглядишь ни прошлого, ни будущего.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 попасался, как все в таких случаях. Работай. Два концерта в день? Несерьёзно. Лучше давайте шесть. Что значит шутите? Какие тут шутки? Именно шесть концертов за один день сыграли песниры во время гастролей в Учкудуке. Вообразить сложно, как можно было сделать такое и не рассыпаться в пыль после финальной песни. Мягкий, спокойный человек, во всём что имело отношение к творчеству Мулявин был непреклонной скалой.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 Кто-то утверждал, что Владимир крепко пьет, Да не в святое время после концерта, а в запретное до и во время. К середине 80-х слава песнеров заметно потускнела, хотя у группы появлялись и новые песни, и программы, и даже рок-оперы, которыми неожиданно увлекся Мулявин. С началом перестройки стране резко потребовались другие герои, и легендарный белорусский бэнд Ютился теперь где-то на заднем плане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 Из рядового, пусть и яркого участника рок-фестивалей услады Свердловских 80-х к началу 90-х выросли до хедлайнера, хотя таких слов тогда еще никто не знал. К финалам сборных концертов весь зал дружно пел: "Поплачь о нем, пока он живой", а некоторые тогда же и плакали. Песня "Ой-ё" стала народным хитом, общим безнадежным воем страдающих душ.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 Почему группа называется Чайф, перестал веселить Шахрина еще в прошлом столетии, и продвигая группу в первый ряд монстров и зубров отечественного рока, он самолично писал в газеты и журналы о новых альбомах и событиях под псевдонимом Теренти Самохвалов. И вообще, он делал для своей группы все, что мог, и сверх того, искал и находил музыкантов, потому что Чайф это не дуэт, а как минимум квартет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 Рано или поздно их тоже запоют в подземном переходе. Только вчера Шахрин, переходя улицу Вайнера под землёй, услышал страстное пение молодого чувака, терзавшего гитару. Какая боль, какая боль! Аргентина-Ямайка пять-ноль!» У ног чувака лежала шляпа с монетками, и автор песни полез за кошельком. Ещё одно правило всегда подавать уличным музыкантам, даже если они безбожно коверкают твои сочинения.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 Златоволосые дети, похожие не то на русалок, не то на инопланетян, ползли по камням низдешнего пейзажа. Каждый раз подходя к развалам виниловых сокровищ или изучая коллекции друзей Миломановых, он надеялся встретить ту самую пластинку в бесценном, полёном конверте хендмейд. Жаль, что письма, отправленные самому себе из прошлого, когда ты был молод и никому не известен, редко приходят в будущее, где тебя знает каждый.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 Тут еще одна такая есть, сообщает продавец, вытирая нос варежкой. Но в самопальном конвертике, где-то здесь была, сейчас посмотрю. Аплодисменты, поклон и выходим на бис. Благодарности. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над этой книгой, делился сведениями, передавал для публикации фотографии вовремя подсказывал нужный адрес и находил ту самую статью, без которой никак нельзя было обойтись. Отдельное и огромное спасибо Александру Дроздову, Елене Шубиной, а также Алексею Иванову, Виталию Воловичу, Николаю Калиде, Александру Левину, Владимиру Шахарену, Дмитрию Карасюку, Евгению Ройзману, Наталье Тюленевой, Ольге Вутерас Тамаре Матвеевой, Дмитрию Колбину, Евгению Воловичу, Георгию Григорьеву, Александру Шабурову, Кате Шолоховой, Виктору и Елене Кямкиным, Эке Вашакидзе, Анне Макарчан, Эдуарду Россилю, Жанне Коршуновой, Анатолию Семихину, Юлии Ильницкой, Ксении Хоробрых, Анне Колесниковой, ну и, конечно, всем персонажам этой книги. Автор и издательство также благодарят за предоставленные фотографии Марину Голамидову, Игоря Верещагина, Андрея Федечка, Екатеринбургский государственный театр оперы и балета, Музей имени героя СССР лётчика-испытателя Бахчиванджи, при школе номер 60, президентский центр Ельцина, фотоагентство Восток Медиа.